и многими-многими другими позорными деяниями, недопустимыми в передовых рядах РКК. В штабе военного округа не могли позволить, чтобы командир непобедимой советской армии, допустивший такие промахи, продолжали заниматься подготовкой кадров для героически сражающегося фронта, тем более в таком достославном полку, как 21-й,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 готовые проявлять денно и ночно всяческое усердие и послушание и отличиться, чтобы только не в пекло, не в этот всех и вся пожирающий фронт, выжить, любым способом выжить, уцелеть, продлить свои достословные дни» и шныряли по тылам, докладывали, обманывали, доносили, предавали служивых бесовски ловкие ярышки с лицами и ухватками дворовых халуев, всегда готовых быть и придворным, и палачом, и заблудом, и хамом. Скорик уже уехал. пшонного тоже куда-то девали. И хорошо сделали. Ребята из первой роты...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 Меж тем майор Зарубин метался между Новосибирском и Бердском, чтобы все предусмотреть, все предвидеть, лишний раз перепроверить. Повидавшие в прах разбитые на все стороны разогнанные войска, побросавшие добро свое, лошадей и повозки, оружие, людей,